ведь если в вас стрелять пол зоны бы кинулось на запретку в минуты отчаяния и не ругай ты лагерное начальство хорошо что в зоне нет смерти пройдёт всего несколько дней и ты забудешь о ней тебе опять захочется жить тебе только 16 ты любишь веру не думая о смерти а стремись к вере ты меня слышишь слышь тихо ответил глаз Ну и хорошо Сосчитай-ка до десяти Только медленно считай Ну Начинай Глаз еле шевеля губами начал считать 1 2 3 9 10 Ну тебе стало легче Немного Ты сосчитал до десяти, и тебе стало легче. Усни, а утром о запретке не вспомнишь. Я знаю, ни на кого ты не работаешь, и бояться тебе нечего. Только не наговори на себя, что работаешь на Конторовича, понял? Понял. Утром Глаз вспомнил ночной разговор. Может, я ни с кем и не разговаривал, а просто видел сон. И весь день Глаз ждал, что подойдут воры и будут пытать. Но никто не подошел. Вечером снова ждал, сейчас поведут в кочегарку, но не повели, а позвали в туалетную комнату, там опять были трое: Игорь, кот и монгол. Ну что? За сутки надумал, это Игорь спросил. Я вчера всё сказал. Ни на кого не работаю. Игорь поставил ему моргушку вторую и третью. Удары пришлись по вискам, глаз чуть не упал. «Не могу, не могу я его бить!» — прокричал Игорь и, хлопнув дверью, вышел. «Кот, не бейте меня по лицу. После вчерашнего больно зуб». Кот и монгол били глаза по груди, почкам, печени. На следующий день глаз написал письмо начальнику уголовного розыска завода Уковской милиции капитану Бородину. В нём он писал, что случайно оказался свидетелем убийства, совершённого на перекрёстке Новой и Старозаимковской дорог. Если вы это преступление не раскрыли, то я мог бы дать ценные показания. Э этими словами закончил Глаз письмо. Письмо Глаз попросил бросить в почтовый ящик тёте Шуру, которая носила ему злущёнку. Человек убит, свидетелей нет, Глаза они раскрутить не смогут. А он месяца два отдохнет от Адляна. А может, в тюремной больнице закосит на какую-нибудь болезнь и затянет возвращение в колонию. Воры оставили Глазов в покое. Поверили, что на Конторовича он не работает. Зуб у Глаза продолжал болеть, и он пошел в санчасть. — Да, седьмой у тебя треснул, — сказала врач. — Ты что, железо грыз? — Да сказал глаз и враче выдернуло у него четвёртушку зуба. Отряд проходил в промзону, когда дежурный по вахте сказал: "Петров, выйти из строя". Глаз пошёл за дежурным. "К тебе следователь приехал", сказал он. Глаза завели на вахту. В комнате для свиданий за столом у окна сидел Бородин. Он был в гражданской одежде. «Здравствуй, Коля», — сказал начальник уголовного розыска. «Здрасте, Федор Исаакович. Ты в письме толком ничего не написал. Мы думали, думали, и вот меня в командировку послали. Я перед поездкой отца видел. Он просил чего-нибудь из еды тебе привезти. Дал денег. Бородин достал из портфеля три пачки сахара, рафинаду и батон. Поешь вначале». Неудобно глазу было перед Бородиным, но он съел пол батона, хрустя сахаром и запивая водой. — Закурить можно? — Кури, — ответил Бородин. Помолчали. — Рассказывай, как же ты невольным свидетелем оказался? — Летом, значит, в прошлом, я в заимку поехал вечером на попутной машине. А она, не доезжая до заимки, километров пять-шесть сломалась. Шофер ремонтировать стал. Ну, я пешком надумал пройтиться. Иду я, значит, иду. Дохожу до перекрестка Старозаимковской дороги и вижу, стоит на обочине грузовик. ГАЗ-51. Номер я не разглядел, темно было».